Неизвестная область пространства. Облако обломков. В течение 3 суток мы разбирали Агравский курьер. В нём осталось много целого, и мы забили трём модулями. Вход пустили только эмитеры, которые уцелели. Агата особого участия в этом деле не принимала. Она только забрала свои личные вещи: дорогой пилотский скафандр, оружие. Также она некоторое время ковырялась в остатках синтетической девушки-киборга, пытавшейся меня пристрелить. Она вскрыла череп девушки, нажав какие-то скрытые кнопки в волосах. Ей удалось вытащить несколько чипов с баками памяти. Мой выстрел сжёг большую часть электронного мозга. Чипы она забрала с собой. Также я помог ей смотреть из кин корабля. Смотреть там было особо нечего. Спекшийся кусок металла пластика и каких-то кристаллов. Дакборн закончил установку новой конфигурации эмиттеров силового поля и объявил общий сбор по кораблю. Как только все собрались в ставшем уже привычным местом наших собраний столовой, мы расселись за столом и старик начал разговор. Итак, ребятки, щиты мы худо-бедно восстановили. Что я смог тут сделать, я сделал. Большего без корабельной верфи нам и не сделать. Надо решать, как будем действовать дальше, как выбираться отсюда. Из кин информации никакой выдать не может. Поле обломков очень большое. Насколько оно простирается, данных нет. Вариант номер 1: начинаем медленно красться среди обломков, раздвигая их щитами, обходя крупные куски, их нам не сдвинуть. Данные гравитационных датчиков позволили смоделировать примерное строение этой системы. По крайней мере, мы знаем, где у неё центр, и, значит, звезда Гравитационное поле звезды должно было притянуть в достаточно большом радиусе обломки, и там должно быть относительно свободное пространство. Если это так, то сможем сориентироваться. По крайней мере, на это есть шанс. Без навигационных ориентиров мы можем тут болтаться вечно. Вариант номер 2 попытаться выйти на окраины системы, но тут тоже есть свои сложности. Во-первых, мы не знаем, насколько поле велико и будет ли возможность сориентироваться. Рано или поздно наши ресурсы закончатся. Короче, ситуацию я вам обрисовал. Давайте решать вместе. Мы молча обдумали Ситуёбину. Я, честно говоря, мало что мог сказать по этому поводу. Из всей космонавигации я знал только общие принципы. Навигационный скин ориентировался на расположение множества самых ярких звёзд. Потом электронный мозг составлял модель пространства, в котором могло быть наблюдаемое подобное расположение маркеров. Подобных мест было несколько. Затем производились уточняющие проверки. Вводились дополнительные маркеры для каждой точки пространства, и вот какие из них подходили по параметрам, те и определяли в конечном итоге местоположение корабля. Опять-таки, самые точные данные могли быть получены в области 50%-ного поля гравитационного рассеяния звезды. Я проголосовал за движение к центру системы. Моя интуиция мне подсказывала, так будет правильно. Мига голосовал за движение к краю, Агата и Дак за центр системы. Агата была пилотом и понимала, что больше шансов получить данные, выйти за область эклиптики. Там по идее обламка должно быть меньше. Итак, решение было принято, и мы начали медленное движение вглубь системы. Наших счетов нам хватило только на сутки. Потом пришлось опять делать вылазку и дербанить обломки. Подумав немного, мы с Викон там предложили организовать постоянную работу по разбору обломков. Пока мы несколько часов искали детали, Дак и Агата, которой Борну пришлось дать пилотские права, так как он один физически не мог справиться. Вели корабль через обломки. За несколько часов мы добывали некоторое количество эмитеров и возвращались обратно. Мига не раз доказывал своё мастерство в пилотировании малого корабля. Поле за кормой Беркут остановилось нестабильным, и обломки хаотично двигались. Доставив запчасти, мы наскоро обедали и отправлялись на поиски. Времени на вдумчивый поиск среди обломков не было, но я оценил, сколько же дня кто-то плавает в пустоте. Надо бы вернуться сюда. На нужен корабль побольше. Наши трюмы уже были забиты битком. Дак, которому я озвучил свою идею, согласился. Это поле Кландайк. Можно разрабатывать его годами, десятилетиями. Несколько раз нам попадались обломки с остатками энергетической активности, но мы предпочитали обходить их стороной. Положение и так было хреновым, а если сейчас потеряем или повредим бот, оно может быть катастрофическим. Мы предпочитали не рисковать. Утро пятого дня путешествия через поле обломков наступило для меня неожиданно. Оно началось с пробуждения от резкого приступа головной боли и странного ощущения. Перед моими глазами начали проступать полупрозрачные линии, какие-то цветовые пятна. Боль была пульсирующей, и в такт этой пульсации появились линии. Я не на шутку испугался, со зрением творилось какая-то хрень. Воздух вокруг меня дрожал. Тут я увидел мигающую кнопку с буквой Б. Вызвал Фила. Железный дровосек сразу засыпал меня вводными. Наблюдается спонтанная пульсация псиэдра. Неконтролируемый выход псиэдра на вторую ступень развития. Неконтролируемое воздействие на пространство. Необходима ментальная отсечка пороговых значений псивол. Бор, срочно одевай скафандр Легонов. Он соберёт излишние выплески ментальной энергии, иначе ты тут всё пожжёшь. Я соскочил с кровати и достав скафандр, активировал его, сразу закрыв полностью. Начинаю компенсационные мероприятия, доложил Фил. Воздух в каюте перестал дрожать, и головная боль стала немного отступать. Бор, постарайся успокоиться и начни медитацию. Начинаю активацию модуля страж. Модуль страж активирован. Активирую личностную матрицу. Личностная матрица активирована. Бор! завопил в моей голове истеричный голос ментамодуля. Я не успеваю поглощать избытки энергии, скафандер больше не может поглощать. Он полностью заполнил хранилище. Я не справляюсь. Задействовал все мощности, но ты продуцируешь слишком много энергии. Так, ищи другие модули, расесть энергия. Дао диа команду. Требуется разрешение на установку и распаковку ментального модуля Звёздный странник. Выберите конфигурацию системы сопряжения. Уже более спокойным голосом предложил Фил. Пульсация в голове усилилась, и я упал на пол. Да что за херня творится? Фил, делай быстрее, подгоняй что хочешь и как хочешь. У меня сейчас голова лопнет, пробормотал я, сжав зубы. Обнаружен ментамодуль Оплот. Расположение ментамодуля некорректно. Активирована частичная распаковка модуля. Выполнена частичная распаковка модуля Аплод. Активировано разворачивание нанофабрик. Нанофабрики развёрнуты. Работоспособность не превышает 45%. Необходимы материалы. Активирована распаковка ментамодуля Звёздный странник. Конфигурация систем сопряжения выбрана. Активировано создание систем сопряжения. Обнаружен ментамодуль Хран. Ментамодуль расположен некорректно. Производится транспортировка ментамодуля. Активирована распаковка ментамодуля Хран. Ментамодуль Хран активирован. Ёмкость хранились амента энергии 50 кенгов. Активирую сброс ментаэнергии в хранилище. Обнаружены два ментамодуля. Ментомодули не опознаны. Установка неопознанных ментомодулей запрещена установками ментомодуля Борей. Головная боль начала отступать, но её заменила другая, ноющая боль в области шеи и груди. Распаковка, установка и активация комплекта Борей закончена. Пакет опознавания сформирован. Произвожу отправку пакета опознавания. Требуется перезагрузка. Сука. Не Виндовс какой-то, всё через жопу работает. Успел подумать я и свет для меня погас. Я не знаю, сколько я так пролежал, но когда я наконец-то пришёл в себя на полу своей каюты, меня ещё никто не искал. Значит, времени прошло не так и много. Линий я перед собой никаких не видел, и это радовало. В углу интерфейса нейросети мигала иконка с буквой Б. Только теперь она была обведена в кружок. Я нажал на неё, и она привычно заменила собой экран сети. Приветствую, Бор. Установка ментамодуля завершена. Конфигурация изменена. Текущий статус конфигурации гипербарий. Перед моим взором появился железный дровосек, влихо заломленный на металлический затылок маслёнки. Мы справились, Бор, даже лучше, чем могло было быть. Правда, не всё удалось опознать и присоединить. Но теперь нам не грозит пережигание твоих энергоканалов. Я не ожидал, что это произойдёт так внезапно. Не было никаких предпосылок для этого. Видимо, блокировка твоего пси-ядра спала окончательно. Поздравляю. Я чуть не сдох. Врот вам в ваши ментальные ноги, зло проговорил я. До сих пор шею ломит и в груди что-то дискомфорт. В области шеи сформирован нейрошунт по типу пилотского, но он универсальный. В груди в данный момент закрепляются модули Аплот и Хран. Пришлось их экстренно активировать и сразу задействовать. Другого пути я не нашёл. Все излишки энергии сразу пришлось сливать в хранилище. Во время пиковых пульсаций хранилище было заполнено на 80%. Был шанс, что хранилище переполнится и произойдёт выброс пси-энергии большой мощности. Пришлось импровизировать. У меня появились нехорошие предчувствия. Каким образом импровизировать, Фил? Что ты сделал? озабоченно спросил я. Сформировал и активировал передачу информационного пакета. Это позволило сбросить весь накопленный заряд. Остальное ушло на постройку коммутации для модуля Звёздный странник и подпитку наноботов в условиях ограниченности материала. Ни хера я не понял, какой пакет? Какой информации и самое главное, куда и как ты его отправил? Задал я вполне резонный вопрос. Пакет информации по типу свой-чужой передан ментальным сферическим импульсом большой мощности. Принять его может только носитель технологии Арай. Так что переживать не стоит. Насколько я понял, в данное время моих создателей уже давно не видели. Энергия импульса конечна. Соответственно, и распространение пси-волны имеет свой предел. Успокоил меня Фил. В данный момент выработка мента-энергии производится штатно. Необходим материал для производства наноботов в модуле Оплот. Список материалов я отдельным файлом скинул. Нужен ряд металлов. Придётся их глотать. Наноботы сами их извлекут из желудка и транспортируют в нужные места. Мне что, реально жрать железо? слегка охренев от подобных перспектив спросил я. Железо и так в твоей крови и организме есть. Нужны ряд металлов. Там всё в списке. Даже если ты не будешь знать, тебе их захочется. Не волнуйся, как только модификация организма закончится, необходимость в этом прекратится. И как это будет со стороны смотреться? Стою и жру кусок железяки. Металлы и другие элементы нужно поглощать в небольшом объёме и размере. Скрытно это сделать не составит труда. Ебануться, обосраться. Раз сама хуй из меня надумал сделать, выдал я не тленочку. Мне не знакома подобная модификация, серьёзным тоном ответил Фил. Ну там металлические кости из суперсплава, адамантовые когти в руках выдвигаются ещё. Попытался объяснить я. Интересная модификация. Я думаю, это технически возможно. Выдал свой вердикт железный дровосек. Правда, мне не знаком такой металл, но поглотить его будет необходимо очень много. Процесс будет длительным и наверняка болезненным. Значительно увеличится вес носителя. Придётся изменить мышечный каркас под изменившуюся массу, что повлечёт за собой изменение внешнего вида в сторону увеличения размеров. Стоять, бояться, оставить рассамаху. В терминатора меня ещё превратите. Зачем тогда металлы нужны? Молекулы металлов встраиваются в костную ткань, делают её крепче, изменение веса незначительно. Из металлов производятся наноботы. Срок жизни наноботов ограничен. После выработки ресурса часть составляющих ботов разлагается. Часть поглощается нанофабриками для воспроизводства ботов. В данный момент необходимые ресурсы взяты из организма носителя. Рекомендуется возместить потерю. Короче, надо мне на промысел. Там металлов до хрена, заключил я. Часть металлов и микроэлементов можно получать с пищей, подсказал Фил. Ну хоть так. Жрать хотелось действительно адски. Отбой. В столовой я заказал три порции случайных блюд и сам не заметил, как смолотил все. Прислушался к себе, как в бездонную бочку провалилась. Заказал еще пельменей и отправил их следом. Запил тремя стаканами сока и наконец-то отвалил от стола. Хорошо, что в столовой никого не было и никто не увидел мое обжорство. В столовую зашла агравская девушка и поприветствовала меня кивком головы. Я отсалютовал ей стаканом с соком и поздоровался. Доброе утро, Баронесса. Вы как всегда прекрасно выглядите. Перестаньте, Бор. Просто Агата. Я наслышана, что про нас говорят у вас, но уверяю вас, всё совсем не так. Девушка сделала заказ и, взяв поднос с каким-то салатиком и чашкой горячего напитка, подошла к моему столику. Вы позволите? Конечно, Агата, присаживайтесь. Я привстал и сел вслед за девушкой. Приятного аппетита. Агата начала неторопливо кушать свой салатик. Я решил продолжить беседу. Честно говоря, Агата, я недавно в содружестве, и вы первый ограф, которого я встречаю. Я, конечно, в общих чертах прочитал описание. Очень уж у вас необычная внешность. Я кивком показал на заострённые ушки девушки. Агата начала слегка краснеть. Видимо, на ушах у аграфа был какой-то обзик. Я решил сбросить возникшее напряжение. Дело в том, что на моей родине есть легенды про эльфов, волшебных воителей с мечами и луками, с красивой внешностью и вот как раз с такими красивыми ушками. Пытался объяснить я. Эльфы? А может, альвы? Удивлённо спросила она. Я, честно говоря, не особый знаток легенд. Но, по-моему, и альвы тоже были. Но они вроде как то ли другая ветка, то ли вообще тёмные эльфы, то ли предки эльфов, как-то так. А почему вы спросили? Странно. У нас тоже есть сказания о предках аграфов, о беглом альве, что был изгнанным правителем графом. Он ушёл в неведомые дали и создал свой собственный дом. Так и появились по преданию аграфы, поделилась со мной девушка. Она задумчиво смотрела на меня, а я любовался её необычным фиалковым цветом глаз. Беседу прервал Мига, вошедший в столовую и поприветствовавший нас. Он взял поднос с едой и присел к нам за стол. Бор, сейчас поем по-быстрому, и надо лететь. Дак говорит, надо срочно эмитеров доставить. За ночь погорело много, сказал виконт и начал энергично закидывать в рот завтрак. Агата заторопилась в рубку. Настало её время заступать на вахту. Мы с Мигой, окончив завтрак, отправились на лётную палубу. Сегодня мы решили немного изменить метод нашей работы. CargoSkin освободил один из наших контейнеров от груза, и мы планировали взять его с собой. В нём должно было поместиться значительно больше запчастей, чем просто в небольшой трюм бота. В этот раз нашей целью стал большой обломок, по видимости, авианосца, потому что в бортах было видно множество пусковых шахт для лёгких кораблей. Часть из них была открыта и смотрела в пустоту космоса провалами глаз шахт. Мы прикрепили бот-обшивки и спустили технических дроидов с палубака. Мы решили собрать побольше эмитеров и слетать несколько раз за ними. Так должно быть быстрее. Установив программу действий дроидами, мы решили прогуляться внутри обломка. У нас на борту было четыре пусковых шахты под авиакрыло, но они в данный момент пустовали, а тут была возможность найти что-нибудь летающее. Сказано сделано. И вот мы вдвоём с Веконтом весело топаем по обшивке. держа плазменный резакиный перевес и задействовав двух техдроидов, в дополнение к возможностям скафандров. Всё-таки корабль военный, а на них всегда были сюрпризы. Вход внутрь нашли очень просто. Дошли до одной из открытых пусковых шахт и по ней попали внутрь. Место, куда мы попали, было относительно свободно от мишанины конструкций, которые были чуть дальше на лётной палубе. Никакой энергетической активности нами замечено не было, и мы начали осторожный осмотр. На третьей пусковой нам повезло. В ней находился стандартный лёгкий штурмовик типа Лезвия. Хорошая находка. Он по размерам вполне помещался в наши пусковые шахты. Так что мы для себя решили, берём. Мига пообещал, что сможет освободить его от захватов. Вытолкнуть же его не составит особого труда. Но ну, там мы его прикрепим к боту и доставим на беркута. Полчаса работы резаками, и вот мы вдвоём, проклиная всё на свете, проталкиваем не маленький такой штурмовик к выходу из шахты. Пока мы работали, я внезапно ощутил от одной из деталей непонятное тепло, как будто этот кусок металла мне пытался сказать: "Возьми меня с собой". Я понял, что вот так и работает мой аппетит на металлы. Я срезал небольшой кусок и убрал его в футляр на скафандре. Предстоял следующий квест, подкинутый мне железным дровосеком. Без палева и осложнений сожрать этот кусок железяки. Цыгане шумною толпою толкали жопой паровоз. Глубокомысленно проговорил я, сотый раз проклиная задумку виконта. Пот под подскафандром тёк ручьём. Радовало одно: Системы жизнеобеспечения скафандров были так устроены, что всю лишнюю влагу они сразу собирали и конденсировали её в воду, пригодную для питья. По команде выдвигалась трубочка, через которую можно было попить. Через определённый промежуток времени при зарядке скафандра в док-станции происходила его очистка от загрязнений, которые выделяет тело существа в скафандре. Я не знаю, кто такие цыгане и что такое паровоз. ответил Мига, но звучит солидно. Мы рассмеялись и вдруг ощутили, что кораблик, который мы уже час толкаем, потерял свой вес и вылетел в открытый космос. Всё, теперь его главное поймать, сказал я и выглянул из срезанного нами недавно шлюза. Ничего, он далеко не сможет улететь, успокоил меня веконт. Прошвырнёмся ещё или уже хватит? Я задолбался. Давай это на корабль оттащим и пожрём, признался я. Поддерживаю, согласился виконт, и мы вышли через отверстие пусковой шахты наружу. За время, которое мы потратили на добычу штурмовика, наши дроиды полностью заполнили контейнер эмитерами. Корабль был большой, и эмитеры на нём были соответствующие. Однако Борн по-любому сможет их установить. Может быть, даже щит будет прочнее. Несколько штук уже были в трюме бота. Мы довольно легко смогли прикрепить контейнер на крышку бота. Отдельное спасибо нашим маленьким помощникам. И вылетели на перехват медленно вращающегося вдоль своей оси трофея. Мне пришлось выйти в открытый космос и прицепившись на обшивку нестабильного кораблика, при помощи двигателей на скафандре и какой-то матери стабилизировать его вращение. После этого Мига легко его подхватил за хватами обордажного бота. Лететь с таким перегрузом было тяжело, но Мига справился. Правда, перед возвращением на корабли сначала пришлось отцепить контейнер, иначе бы мы не прошли по габаритам и поставить на палубу наш трофей, а потом уже вернуться за контейнером. Усталые, но довольные, мы похвастались старику нашей находкой. Он похвалил нас и за идею с контейнером, и за штурмовик И разрешил нам ещё раз слетать на обломок авиаматки. Мы пообедали и немного отдохнули. Во время отдыха я спустился в мастерскую и разрезал с помощью технического дроида кусок металла на несколько маленьких кусочков. С трудом, но удалось их проглотить. Фил сразу же доложил о поступлении материалов. Значит, я всё правильно сделал. Итогом нашего второго вылета стал ещё один контейнер с семетерами и ещё один штурмовик. В этот раз мы учли наш предыдущий опыт и справились минут на 15 быстрее. Также мы немного пошарились по техническим помещениям и нашли несколько тел в штурмовых скафандрах. Тела решили забрать с собой. Энергии в скафах не было, и снять их с трупов было проблематично, не повредив скафандры. Погрузив трофеи и зацепив штурмовик, мы долетели до Беркута, который уже прилично от нас удалился. Я в который раз возблагодарил судьбу, пославшую нам на нашем пути аристократа с такими пилотскими навыками. Выгрузив добычу, мы довольные отправились ужинать и делиться впечатлениями с товарищами. Рассказывать девушке о трупах мы не стали. Бор нам запретил, поэтому рассказали только про штурмовики и запчасти. Агата загорелась новым для себя занятием и попросила нас взять её с собой на следующий вылет. Мы согласились и пообещали взять её с собой, когда у неё будет свободное от вахты время.